Книга 2. Поход против Бельгов. покорение западных берегов. Первая. Когда Цезарь находился, как было выше упомянуто, в ближней Галлии, до него часто доходили слухи, подтверждаемые письменными сообщениями Лабиана, что все бельги, занимавшие, как было выше сказано, треть Галлии, заключают тайные союзы против римского народа и обмениваются заложниками. Указывали следующие причины этих заговоров. Прежде всего, бельги боятся, что после покорения всей Галлии, наше войско будет поведено на них. Затем их подстрекают некоторые галлы. Отчасти это были те, которые были недовольны зимовкой и вообще долговременным пребыванием римского войска в Галлии. Подобно тому, когда этого они не желали, чтобы в Галлии надолго устраивались германцы, Отчасти это были люди, стремившиеся к перевороту по легкомыслию и непостоянству. Наконец, некоторые агитировали потому, что в Галлии люди могущественные, имеющие средства для содержания наемников, большей частью стремились к захвату царской власти. А при нашем господстве это было для них не так легко. Второе. Встревоженный этими известиями и донесениями, Цезарь набрал в ближней Галлии два новых легиона и поручил легату Педию отвести их в начале лета в Дальнюю Галлию, а сам отправился к войску, как только на полях стал накопляться фураж. Синоном и остальным Галам, жившим по соседству с Бельгами, он дал поручение узнавать, что у них делается, и доводить до его сведения. Они все единогласно сообщили, что там набирают отряды и стягивают войска в одно место. Тогда он уже без дальнейших колебаний решил двинуться против них, и, обеспечив себя провиантом, снялся с лагеря и дней через пятнадцать достиг бельгийской границы. Третье. Так как он появился там внезапно и скорее, чем его могли ожидать, то ближайшие соседи Бельга Форемы отправили к нему послами первых людей своей общины Икия и Анди с заявлением, что они себя и все свое достояние отдают под власть и покровительство римского народа. Они не были заодно с остальными бельгами и вообще не вступали ни в какие тайные союзы против римского народа. Наоборот, они готовы дать заложников, исполнить все требования принять римлян в свои города и снабдить их хлебом и другими припасами. Все остальные бельги стоят под оружием, с ними соединились также германцы, живущие по всю сторону Рейна, и у всех них так велико возбуждение, что Ремом не удалось отклонить от союза с ними даже своих единокровных братьев, суессионов, которые имеют общие с ними право и законы, и даже общую военную власть и гражданское управление. Примечание. Ремы — могущественное племя Бельгийской Галии между Аксоной и Матроной, их города Бибракт и Дуру-Кортор. Суэссионы – племя в Бельгийской Галии по обоим берегам Аксоны, за городом нови Конец примечания. Четвертое. На расспросы Цезаря о том, какие именно общины подняли оружие, как они велики и каковы их военные силы, ему отвечали. Большая часть бельгов, по происхождению германцы, которые давно перешли через Рейн и обосновались там вследствие плодородия земли, а прежних обитателей Галов выгнали. На памяти отцов наших во время опустошения всей Галлии они одни не дали вторгнуться в свою страну Тифтоном и Кимбром, вследствие воспоминаний об этом событии, они присваивают себе большой авторитет в делах войны и очень этим гордятся. Что же касается численности восставших, то Ремо утверждали, что она им точно известна, так как их общее происхождение и родственные связи позволили им узнать, какой контингент каждое племя обещало на общем собрании бельгов выставить для войны. Первое место по храбрости, влиянию и численности занимают среди них Беловаки. Они могут выставить сто тысяч вооруженных, из них они обещали 60 тысяч человек отборного войска и за это требуют себе верховного руководства войной. Соседи самих ремов суесионы, у них больше всех земли, и притом самый плодородный. Еще в наше время у них был царем девятяк обладавший наибольшим в галии могуществом. В его руках была власть не только над значительной частью этой местности, но и над Британией. Теперь у них царем Гальба. За его справедливость и ум ему единодушно желают вручить верховное командование. Городов у них всего 12. Они обещают 50 тысяч вооруженных. Столько же и нерви которые у самих бельгов считаются самыми дикими и живут дальше всех. 15 тысяч обещают Атрибаты, 10 тысяч Амбианы, 25 Морины, 7 тысяч Минапии, 10 тысяч Калиты, столько же Вилиокасы и Веромандуи, 18 Адуатуки, Кандрусы, Эбуроны, Кересы и Пиманы которые объединяются общим названием германцев. По их мнению, могут дать около 40 тысяч. Примечания. Беловаки – бельгийское племя, жившее между Соммой, Сеной и Оазой. Нерви – воинственное племя в бельгийской Галлии между Самброй и Шельдой. Атребаты – племя в бельгийской Галлии, с главным городом Неметокенной. Амбианы – Бельгийское племя с главным городом самаро брива Морины – племя на приморском побережье Бельгийской Галлии. Минапии племя в Бельгийской Галлии между Масом и Шельдой. Калеты – аримарийская община в Бельгийской Галлии, в нынешней Нормандии. Велиокасы аримарийское племя к северу от Сена, к югу от Беловаков, с главным городом Ротомагус, Вермондуи племя в бельгийской Галлии между Шельдой и Уазой, Вермандайс в Пикардии. Адуатуки, племя в бельгийской Галлии, происходившее от кибров и тевтонов и жившее между Шельдой и Маасом. Кондрусы, германское племя в бельгийской Галлии. Имя его сохранилось в бельгийской местной стиле Кондрос блиш- -Лежа. Эбуроны, германское племя в бельгийской Галлии по Масу за городом Адуатука, Керосы – германские племя в Бельгии. Пеманы – племя кельтской Галлии, жившее в Орденах. Конец примечания. Пятое. Ободрив рэмов и отпустив их с дружественными словами, Цезарь приказал всему сенату явиться к нему и потребовал привода детей их князей в качестве заложников. Все это было исполнено ими в точности и к сроку. С особым ободрением Цезарь обратился к Эдую-Девятяку и указал ему, насколько важно для римского государства и для его общих с и интересов разъединить неприятельские войска, чтобы не пришлось сражаться с этими огромными полчищами единовременно. Это разъединение возможно в том случае, если Эдуи со своими войсками вторгнутся в страну беловаков и начнут... Опустошать их поля. С этим поручением он его и отпустил. Когда он убедился в том, что бельги стянули все войска в одно место и уже двигаются против него, а от посланных им разведчиков и от Ремов, узнал, что они уже недалеко, то он поспешил перевести войска через реку Аксону, которая течет на самой границе Ремов, и там разбил лагерь. Таким образом, одна сторона лагеря была прикрыта берегами реки. Вместе с тем, был защищен ее тыл и обеспечен безопасный подвоз провианта от ремов и других племен. На этой реке был мост. Там он поставил прикрытие, а на другом берегу реки оставил легато Титурия-Сабина шестью когортами. Свой лагерь Он приказал укрепить валом в 12 футов высотой и рвом в 18 футов шириной. Шестое. От этого лагеря был восьмимилях город Рэмов, Бибракт. Бельги прямо с похода начали ожесточенно штурмовать его. И в этот день осажденные лишь трудом продержались. У Галов и у Бельков один и тот же способ осады городов. Они массой окружают со всех сторон городские стены, и начинают штурмовать их камнями, пока не заставят защитников покинуть свои посты. Затем образуют черепаху и пытаются поджечь ворота и подрыть стену. На этот раз это было нетрудно. Когда эта огромная масса стала бросать камни и метать копьи и стрелы, то держаться на стене не было никакой возможности. И только ночь положила конец этому штурму. Тогдашний комендант города... Рем Икий, человек знатный и среди своих популярный, один из участников мирного посольства к Цезарю, послал ему гонца с известием, что если ему не пришлют помощи, то он дольше держаться не может. Седьмое. Цезарь воспользовался гонцами Икия в качестве проводников и в этот же день, около полуночи, послал на помощь горожанам, но и гдийских, и критских стрелков, и болеарских праечников. Их приход поднял у надежду на оборону и возбудил желание дать отпор. А враги по той же причине оставили мысли о захвате города. Поэтому они пробыли еще немного времени под городом, опустошили поля ремов, сожгли все села и усадьбы, в какие только могли проникнуть. Затем всей массой двинулись против лагеря Цезаря и разбили свой лагерь, менее чем в двух милях от него. Этот их лагерь, судя по дыму и огням, тянулся на восемь слишком миль в ширину. Восьмое. Ввиду численного превосходства на стороне неприятелей и чрезвычайной храбрости, которую они славились, Цезарь сначала решил уклониться от генерального сражения. Все-таки посредством ежедневных конных стычек он испытывал храбрость врагов и смелость своих, Причем убедился в том, что наши солдаты не уступают неприятелю. Кроме того, и местность перед лагерем по самому своему характеру была очень удобна для того, чтобы выстроить на ней войско в боевом порядке. Тот холм, на котором был лагерь Цезаря, постепенно поднимался над долиной. На стороне, обращенной к врагу, он имел в ширину как раз столько места, сколько могло занимать выстроенное войско. С обоих боков холм этот круто обрывался, а спереди спускался в долину слегка и мало-помалу. По обоим его бокам Цезарь провел поперечные рвы, около четырехсот шагов в длину. На концах этих рвов заложил редуты и снабдил их тяжелыми орудиями, чтобы после построения войска в боевой порядок, превосходившие его численностью враги, не могли во время сражения зайти его солдатам во фланги. После этого он оставил два недавно набранных легиона в лагере, чтобы в случае надобности двинуть их в качестве резерва, а остальные шесть легионов выстроил перед лагерем. Враги также вывели из лагеря свое войско и выстроили его. Девятое. Между нашим и неприятельским войсками было небольшое болото. Враги ждали, не станут ли наши переходить его, А наши стояли под оружием в полной боевой готовности, чтобы воспользоваться затруднениями врага при переправе, если он ее первый начнет, и тогда атаковать его. Тем временем между обоими войсками шло конное сражение, но ни те, ни другие не начали переправы. Конное сражение было более благоприятно для нас, и Цезарь отвел своих назад в лагерь. Враги немедленно двинулись отсюда к реке Аксони, находившейся, как было указано, в тылу нашего лагеря. Там они нашли брод и попытались переправить часть своих сил, чтобы по возможности взять за бой редуты, которыми командовал легат Титурий, и разрушить мост. А если это не удастся, то опустошить страну ремов, очень полезную для нас в наших военных операциях, и отрезать наших от подвоза. Десятое. По получении об этом известия от Титурия, Цезарь перевел по мосту всю конницу и легко вооруженных нумидийцев, прачников и стрелков, и направился против неприятеля. Там завязалось ожесточенное сражение. Наши напали на неприятелей в то время, когда последние были заняты переправой через реку, и довольно много их перебили. Остальных, которые делали отчаянные попытки пройти по трупам павших, они отразили градом снарядов, а тех первых, которые успели перейти, окружила конница и перебила. Враги поняли, что обманулись в надежде на взятие города с бою и на переход через реку. Они заметили также, что наши не двигаются на неудобное для сражения место, и кроме того, сами стали ощущать, нужду в провианте. Поэтому они созвали собрание и постановили, что лучше всего каждому возвращаться домой, а затем всем отовсюду собираться для защиты той области, в которую раньше всего вторгнутся с войском римляне. Вести войну лучше будет не на чужой, а на своей земле, так как здесь можно будет пользоваться местными запасами провианта. К этому решению, помимо всех других оснований, привело их еще и то обстоятельство, что они узнали о приближении Девятиака и едуев к границам области Беловаков. Убедить их, чтобы они больше не оказывали помощи своим землякам, было уже невозможно. 11. Согласно с этим постановлением, они выступили во вторую стражу из лагеря с большим шумом и криком без всякого порядка и команды. Каждый хотел идти впереди и поскорее добраться до дома. Таким образом, это выступление было похоже на бегство. Об этом Цезарь узнал через лазутчиков, но так как он еще не понимал действительной причины этого отступления, то боялся засады и потому держал свою войско и конницу в лагере. На рассвете известие это было подтверждено разведчиками, и тогда он выслал вперед всю конницу с поручением задерживать неприятельский арьергард. Во главе ее он поставил легатов Педия, а Урнкуле Котту а легату Лабиену, приказал идти за ней следом с тремя легионами. Они напали на арьергард, многомиль преследовали его по пятам и перебили очень многих из тех неприятелей, которые пытались бежать. Именно в то время, как последние ряды арьергарда которые и подверглись нападению, остановились и далее храбрый отпор нашей атаке, шедшие в его голове считали себя вне опасности, и кроме того, над ними не было ни принуждения, ни командования. Поэтому, как только они услышали крики, они все в полном беспорядке стали искать спасения в бегстве. Вследствие этого, наши без всякой для себя опасности в продолжении целого дня избивали неприятелей, Только перед самым заходом солнца они прекратили бойню и, согласно приказу, вернулись в лагерь. Двенадцатое. На следующий день Цезарь, не давая врагам опомниться от ужаса и бегства, повел войско в землю Суисионов, ближайших соседей Рамов, и после большого дневного перехода двинулся против города навио -Дуна. Он слышал, что там нет защитников. И попытался было прямо с похода взять его штурмом, но не мог этого сделать, даже при малом количестве защитников, вследствие глубины рва и высоты стены. Поэтому он приказал укреплять лагерь, подводить подвижные галереи, винеи и вообще подготовлять все необходимое для осады. Тем временем вся бежавшая масса суэсионов вошла в ближайшую ночь в город. Немедленно были подведены к городу галереи. Насыпан вал и воздвигнуты осадные башни. Эти огромные сооружения, до сего времени невиданные и неслыханные в Галлии, и быстрота, с которой они были построены, произвели на Галов такое сильное впечатление, что они отправили к Цезарю посольство с предложением сдачи и походотейств Ремов были помилованы. Тринадцатое. Цезарь взял в заложники самых видных граждан, в том числе двух сыновей самого царя Гальбы, приказал выдать все находившееся в городе оружие, и принял Суэсионов на капитуляцию, а затем двинулся с войском в страну Беловаков. Они удалились со всем своим достоянием в город братуспантий. Когда Цезарь находился от него милех в пяти, Из города вышли ему навстречу все пожилые люди и, протягивая руки, криками давали понять, что они отдаются во власть и под покровительство римского народа, и не оказывают ему вооруженного сопротивления. Когда он подошел к самому городу и стал разбивать лагерь, женщины и дети, протягивая по своему обычаю со стен руки, точно так же просили у римлян мира. 14-е. На защиту их выступил Девятяк, который после ухода Белегов распустил войска Эдуев и вернулся к Цезарю. Белаваки, говорил он, — «всегда соблюдали верность и дружбу по отношению к общине Эдуев. Они изменили Эдуем и пошли войной на римлян только по подстрекательству своих князей, которые говорили, что Эдуе порабощено Цезарем и терпит от него всевозможные возмутительные оскорбления. Действительные зачинщики, понимая, какую беду они навлекли на свой народ, бежали в Британию. Просят не только беловаки, но за них и Эдуи проявить по отношению к ним свойственную ему милость и кротость. Этим он увеличит влияние Эдуев у всех бельгов, а их сильную помощью идуи пользовались во всех войнах, которые им случалось вести. 15. -е. Цезарь заявил, что во внимании к девятиаку идуем, он готов принять их сдачу и помиловать их. Так как эта большая община отличалась среди бельгов своим влиянием и многочисленностью населения, то он потребовал с нее 600 заложников. Их дали, а также выдали все находившееся в городе оружие, и Цезарь двинулся отсюда в пределы амбианов, которые немедленно сдались, со всем своим достоянием. С ними граничили нервы. А на расспросы об их характере и нравах Цезарь получил следующий ответ. К ним нет доступа купцам, они категорически воспрещают ввоз вина и других предметов роскоши, так как полагают, что это изнеживает душу и ослабляет храбрость. Эти дикие и очень храбрые люди всячески бронят остальных беликов за то, что они сдались римскому народу и позорно забыли про свою унаследованную от предков храбрость. Они ручаются, что ни послов не пошлют, ни каких-либо условий мира не примут.